Тут на широко распахнутых крыльях с шумом проносились калаус и радовали глаза своим оперением лазоревого цвета самых тончайших оттенков. Словом, тут были представлены все виды отряда пернатых, прелестных, но большей частью несъедобных птиц. Однако в этой коллекции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 Тут мне довелось увидеть великолепных птиц, которые, судя по расположению их длинных перьев, приспособлены были к полету против ветра. Их волнообразный полет, изящество, с которым они описывают в воздухе круги, игра красок их оперения притягивали и чаровали взор. Я сразу же узнал этих птиц. «Райские птицы!» — вскричал я. Отряд воробьиных...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 Малайцы, которые ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем, ловят их различными способами, но мы не могли с ним прибегнуть. То они расставляют силки на верхушке деревьев, где охотнее всего гнездятся райские птицы, то ловят их, обмазывая ветви особым клеем, лишая птиц возможности двигаться. Иногда даже отравляют источники, из которых обычно пьют воду эти птиц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 Охотники, понадеявшись на богатую добычу, просчитались. Но тут, к великому удивлению самого консель, ему удалось двумя выстрелами сразу обеспечить нас завтраком. Он подстрелил белого голубя и вяхеря, которых мы проворно ощипали и, насадив на вертел, стали жарить на костре из сухого валежни. В то время, как эти занятные птички жарились, Нед приготовлял плоды хлебного дерева.